Глава шестая Кях Бузур-Кумейт в точности пошел по стопам своего предшественника. Он выстроил мощную крепость Маймундис и дал почувствовать врагам общества, что оно все еще пропитано духом Хасана Сабаха. Султан Санжар, которого из-за заключенного на чрезвычайно выгодных для ассасинов условиях мирного договора, Правоверные мусульмане считали тайным сторонником их учения. В очередной раз открыто объявил себя их ненавистником и выслал армию, чтобы разрушить Кирткох. Эти войска были разбиты высланными против них Киахом бойцами, но на следующий год Санжар мечом вырезал из секты огромное количество ее членов. Кинжал, как обычно, стал ответной мерой. Махмуд подозревал. преемник Санжара, безрезультатно испробовав поначалу силу оружия, послал своего старшего сокольничьего Беренкеша в Аламут с пожеланием, чтобы к нему оттуда был отправлен посланник для заключения мира. Коях, хозяин Мухаммед Нассихи, последовал за Беренкешем ко двору и поцеловал руку султана, который сказал несколько слов о заключении мира. Но когда Коях со своими сторонниками выходил из дворца, на них напала толпа и растерзала их. Когда султан направил Валамут посла, чтобы оправдаться в обвинении в соучастии в этом нарушающем общепринятой негласной законы преступлении, Коях дал такой ответ. «Возвращайся к султану и скажи ему от моего имени». «Мухаммед Нассихи доверял твоим коварным заверениям и отправился во дворец. Если ты говоришь правду, выдай убийц для справедливого суда. В противном случае жди моей мести». После отказа султана отдать убийц, отряд ассасинов появился у воротка свина. Они убили 400 человек и увели 3000 овец, 200 лошадей и 200 валов. В следующем году султан захватил и некоторое время удерживал крепость Аламут. Но высланный им против Ламсира отряд из двух тысяч человек бежал, даже не обнажив мечей, узнав, что против них ассасины выслали рафииков, товарищей. Вскоре после этого султан умер, и ассасины организовали еще одну вылазку в район Касвина, где захватили трофеи и пленников. Горный властитель не терпел соперников вблизи своего трона. Узнав, что некий Абу-Хашим, потом Акали, присвоил себе звание имама в провинции Геллан, которая находилась к северу от Кухистана и стала рассылать письма, призывающие людей принять его, Киах написал ему и предложил отказаться от своих притязаний. Самопровозглашенный имам в ответ разразился бранью в отношении гнусного учения эсмоэлитов. шейх незамедлительно выслал против него войска, захватил его в плен и после судебного процесса приговорил к сожжению на костре. Хотя, как это видно, общины ассасинов располагались в горных районах Ирака, на севере-западе Персии их власть имела такие особенности, что никакие расстояния не гарантировали защиту от них. Фидави могли быстро пересечь отделяющие их от жертвы регионы и вонзить кинжал в грудь любого властителя или визиря, которые навлекли на себя месть шейха Аль-Джебала. Соответственно, шах, король Хауризма, страны, между которой и Ираком располагалась обширная провинция Харасан, прибыл к султану Масуду, преемнику Махмуда, чтобы обсудить с ним план уничтожения этих грозных врагов всех правителей. Ранее шах Хауризма был вполне расположен к исмаилитам но его глаза теперь открылись, и он стал одним из наиболее непримиримых их врагов. Султан Масуд неизвестно по какой причине дарил его землей, которую Беренкеш, старший сокольничий, получил от султана. Беренкеш, смертельно оскорбленный таким несправедливым обращением, вместе со своей семьей переехал на территорию Исмаилитов и стал искать защиту у Кеаха, чьим врагом он до этого являлся. Политические соображения, либо уважение к законам чести и гуманности заставили руководителя ассасинов предоставить защиту, о которой его просили. А когда шах Хауризма написал, напоминая Киаху об их прежних дружеских отношениях, о ярой враждебности Беренкеша и призывал на этом основании выдать ему беглеца, шейх ответил. Шах Хауризма верно говорит, что мы никогда не бросим молящих о помощи. Длительная и кровопролитная вражда между шейхом и шахом стала следствием этого отказа нарушить законы гостеприимства. Сирийское подразделение общества в это время начинает привлекать еще большее внимание, чем персидское, главным образом из-за его связи с крестоносцами, которые преуспели в создании империи, раскинувшейся от границ Египта до Армении. Персидский исмаэлит Беграм Астрабадский, который, как утверждается, начал свою карьеру с убийства собственного отца, Заслужил доверие визире при дворе дамасского принца, который предоставил ему замок Баниас или Паниас, в древности Болония, для использования в интересах общества. Это место, ставшее центром власти ассасинов в Сирии, располагалось в плодородной, хорошо орошаемой долине, примерно в четырех тысячах шагов от моря. Долина, через которую протекали многочисленные реки, питавшие ее, называлась Води-Аль-Джин, долина демонов. Место, как отмечает Хаммер, от взора которого не ускользают случайные совпадения. Одним своим названием заслуживает того, чтобы стать пристанищем ассасинов. Из Баниаса они распространяли свое влияние на близлежащие замки и крепости до тех пор, пока двенадцать лет спустя резиденция их руководителя не была перенесена в Массиад. Вскоре после этого Беграм пал в столкновении с жителями долины Таим, предводитель которых потерял брата, погибшего от кинжала-ассасина. Его преемником стал Исмаил, перс, который продолжил поддерживать дружеские связи с визирем Дамаска, куда и послал на постоянное проживание человека по имени, как позже выяснится, совершенно напрасно данному, Абу Эльвефа, защитник преданности. Он добился такого расположения визири принца, что был назначен на должность Хакима, верховного судьи. Приобретя таким образом власти и влияние, он немедленно стал искать наилучшие способы, как воспользоваться ими во благо общества. Цель, которая всегда близка сердцу настоящего исмаилита Укрепленное место на побережье, по его мнению, имело огромное значение для него. Поэтому он придумал следующую ловку, чтобы овладеть Тиром. Франки уже более 30 лет как обосновались на Востоке. Их бесстрашие и фанатичный героизм одновременно и наводили ужас и вызывали восхищение у их мусульманских противников. А их доблестными всадниками демонстрировалось превосходное кавалерийское искусство. Они стали той внешней силой, на которую обратил внимание Абу вефа Стоит отметить, что фанатические настроения еще не объединили всех мусульман в борьбе с носителями креста, и правители Алеппо, Дамаска и других районов Сирии не раз вступали в альянс с христианскими городами Иерусалимом и Антиохом. Абу Эльвефа поэтому послал письмо и заключил тайное соглашение с Болдуином II, королем Иерусалима, в котором Он обязывался в случае, если крестоносцы незаметно доберутся и появятся у стен Дамаска в пятницу, когда эмир и его придворные будут в мечети, открыть перед ними ворота города. Король в обмен должен был передать тир в руки исмаилитов Была собрана армия христиан. Все бароны королевства встали в ее ряды, и сам король возглавил воинство Только что сформированный рыцарский орден тамплиеров в первый раз поднял над полем боя свой флаг с полосками босиан, окрашенный в два цвета, который впоследствии стал хорошо известен во многих кровавых битвах. Принц Бернард из Антиоха, граф Понтиус Триполи, храбрый Джосцелин из Эдессы, повели своих всадников и пехотинцев, чтобы поучаствовать в захвате богатого города Дамаск. Окружающие озера Тебериас горы были позади, и войско благополучно вступило на равнину между реками Абана и Фарпар. Но здесь их ждало препятствие. Татшальмалук, монарший венец Бузи и мир Дамаска, вовремя раскрыл заговор хакима. Он казнил его вместе с визирем и приказал вырезать всех исмаилитов в городе. Армия крестоносцев расположилась в районе Марш-Сафар, и пехотинцы начали грабить деревни, отбирая продовольствие, когда небольшой отряд важных дамасских воинов выскочил из города и ринулся на них. Беззащитные крестоносцы падали под их ударами, не способные сопротивляться. Остальные войска поспешили помочь или отомстить за своих соратников, Когда внезапно небо затянуло облаками, глубокая тьма окутала все вокруг, загремел гром, засверкали молнии, обрушился страшный ливень. И очень резко, что является обычным явлением на востоке, дождь, потоки воды превратились в снег и лед, что лишь усилило ужасы этого дня. Суеверные и пораженные до глубины сознания крестоносцы увидели в этом жутком явлении незамедлительную реакцию небес и решили, что оно не им в наказание за их грехи, а также вспомнили, что в этом же самом месте четырьмя годами ранее король Болдуин с горсткой людей одержал победу над армией Дамаска, чем та была страшно унижена. Единственный успех, которого они добились от этого похода, было приобретение замка Баниас, который смоэлитский комендант передал им в руки, чтобы под их покровительством он мог бы избежать участи своих собратьев. Баниас был отдан христианам в тот год, в котором Аламут был захвачен сельджукским султаном. В результате ассасины, как казалось, утратили свое могущество. Однако это общество содержало в себе механизмы самосохранения, и, подобно Гидри, разрасталось от своих ран. Аламут был очень быстро возвращен, а тремя годами позже Баниас снова стал резиденцией Дай-Аль-Кибира. В это же самое время кинжал свирепствовал с непривычной яростью против всех, кого общество считало опасным, и в аналы правления Киаха-Бузурга-Умейда вошел обширный лист знаменитых жертв. Первый из них стал известный Аксанкур, принц Масула, воин которого одинаково боялись и христиане, и ассасины. Когда принц, вернувшись из мары мисрин где... Мусульманская и христианская армия сошлись, так и не рискнув сразиться друг с другом, вошел в мечеть в москуле для того, чтобы совершить молебен. На него напали, не дав ему сесть на его привычное место — восемь ассасинов, одетых дервишами. Трое из них погибли от ударов мужественного мира но прежде чем его люди успели прийти на помощь, он получил смертельный удар и скончался. Остальные убийцы стали жертвами ярости толпы. Лишь один из юношей сумел скрыться. Арабский историк Кемаль Эддин в этой связи рассказывает о... необычной особенности фанатичного и спартанского духа, который был свойственен членам секты Смаэлитов. Когда мать вышеупомянутого убийцы узнала, что грозный Аксанкур убит, она выкрасила свое лицо... Надела самые яркие одежды и украшения, радуясь, что ее сын оказался достойным умереть блистательной смертью мученика за благое дело и мама. Однако, когда она увидела его вернувшимся живым и невредимым, то обрезала свои волосы, почернела лицом и не смогла найти себе утешение. В следующем году, 1127-м. Погиб мойн эд визирь султана Санжара. В данном случае ассасин выступил в роли конюха на службе у визиря. Когда мойн эд как-то днем зашел в конюшню, чтобы проверить своих лошадей, ассасин появился перед ним обнаженным, держа коня за уздечку. Как только ничего не подозревающий визирь подошел к нему, лжеконюх заставил животное встать на дыбы — и, делая вид, что успокаивает своенравную лошадь, выхватил спрятанный под гривой небольшой кинжал и вонзил его в грудь визиря. Устроенная Исмаилитом бойня принцем Дамаска не была забыта, и два года спустя кинжалом ему было нанесено две раны, одна из которых оказалась смертельной. Жажда мести не была удовлетворена его кровью. Его сын и преемник Шим Сальмулук Солнце королей погиб в результате заговора, ответственность за которые была возложена на ассасинов. В списке жертв этого периода значатся имена судьи Востока и Запада, Муфтия Касвина, Рейса Исфахана и Рейса Тебриза. Восток во все времена изобиловал преступлениями. Человеческая жизнь там не имела той ценности, которую ей предавали в Европе, и кинжал с ядом легко задействовались для устранения внушающих опасения лиц, преодоления преступлений на пути амбиции, либо утоления жажды мести. Поэтому не следует с легкостью доверять обвинениям, выдвинутым против ассасинов, и считать их ответственными за убийства, которые не приносили им никакой пользы. Так, когда в это время от рук убийц погиб фатимитский халиф Амир Би Амир, Ахкими иллах, ответственный за соблюдение законов Божьих, то имеются все основания полагать с большой вероятностью, что он стал жертвой мести не общества эсмелитов, которым он никогда не причинял вреда, а скорее семьи могущественного визиря Афдала, который был убит несколько ранее по приказу халифа. С гораздо более очевидными основаниями горному властителю может быть приписано убийство багдадского халифа Мастаршида. Сельджукские правители, предшественники Массуда, были вполне удовлетворены реальной властью, которую они имели в империи. когда-то повиновавшиеся династии абассидов, и предоставляли этой тени Господа на земле несущественную привилегию чеканки монет королевства и пятничных богослужений в мечетях от его имени. Но Массуд даже эти права присвоил себе, и беспомощный преемник пророка был вынужден покориться унижению, с которым он ничего не мог поделать. В конце концов, несколько недовольных военачальников со своими отрядами пришли к багдадскому халифу и убедили его, что одним дерзким движением он может низвергнуть власть турецкого султана и заполучить все его права. Халиф выслушал их доводы и, встав во главе армии, двинулся на масс суда. Однако удача отвернулась от него. При первом же столкновении основная часть багдадского войска бросила халифа. и он оказался пленником султана, который взял его с собой и заключил в Мараге. Там между ними было достигнуто соглашение, по которому халиф обязался не покидать более стен Багдада и платить ежегодную дань. Похоже, данный приговор не понравился ассасинам, и, увидев хорошую для себя возможность, когда Масуд выехал на с послами султана Санжара, Они небольшой группой напали и убили халифа вместе с его свитой. Безжизненное тело командующего правоверными было изувечено самым возмутительным образом. После 14 лет и трех дней залитого кровью правления, Кеах Бузур-Кумейт умер. Изменяя принципам Хасана Сабаха, который, вероятно, желал подражать образу действия пророка и считал, что высший пост – Должен быть избирательным, он назначил преемником своего сына Киаха Мухаммеда, руководствуясь то ли отцовской привязанностью, то ли считая его наиболее подходящей для этого роли личностью».